Лева тринадцатое. Порывами, как бред буйно помешанных, то всё утихает, и мертво кругом атаманской палатки стон, пьяные голоса вперемешку. Разин сидит у огня. Лазунка кидает в огонь траву, прутик кустов. Дым прогоняет комаров, тучи подступающих из болота. разделившего на два куска полуостров Миян-Кале, Шахов заповедник. Лекарь еврей, лечивший Макеева, отпущен. Он привёз этотаману записку, где было указано: "А миньот в жедовине нужда, то спустить его на берег. В путь ему дать три тумана перскими деньгами, хлеба дать на день, сухари" Сей человек честно служил мне и не чинить ему кроме ласки и ноба. Разин Степан. Еврей сказал сукнину: лечить атаман тут некого. Пускай лишь казаки не пьют солёной воды, да огни жгут, очищая от мух воздух. Мухи заражают ядом болота воздух. Воздух порождает лихорадку. что и зовёте вы тресцой. Мух нет лекарь, то комары многих величин. Ай, я же зову их мухой. Здесь туманы часты, но лечить некого, надо переменить место. Парши на людях, еда скудна от того. Солнце жарко, мухи бередят парши, и человек болеет проказой. Того в этих местах много.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 Чёрт пошкури. Человеку нашему тут лето живу здраву не быть. Из болот злой туман падает. И как довёл же довин, вся правда. Комары воздух травят, туманы ж несут лихоманку. Вишь, избило меня до костей. И ведаешь ты, крепок я был. Другой козылбаш взбесился, что не ночь вылыска, пришлось нам засику бурдюги кинуть. облить к морю за болото и ещё до тебя дни 4-5 горец объявился что сатану из земли отрыгнула череп голый едина коса будто у запорожца усы ни то седы ни то буры ходит в огне солнце без шапки и челмы казаки лишь за пресной водой горец тут и войско ведёт бой смерть Знаю того горца, вряши обвёл нас. За Герянского хана отмщает, визирь его. И вот как в Миян калеты наехал, горце не стало. Ушёл в горы и войско увёл. Мяса нам было много, били кабанов. Хлеба нет, соли, воды нет. Есыль сплошь мереть зачал и свёз я тот Ребячи, да баби, и сырь, да единой головы на берег. От них ходит казакам чёрная немычь. Казаки, стрельцы вздыбились, в обрат домой заговорили. Команди стали упрямы. Почали хватать струги, как на Дону походного атамана приберут, да на берег за вином. Воды нет, пьют вино. И ныне чуимы его заказа пьют морскую воду. Чревом жалобит, потом и болести шире пошли. Что ж, лекарь? В твоей цидули было указано дать ему денег, хлеба, спустить. Оно так сказано слово. И лечить он не стал, указал переменить место. Делать тут нечего, смерти ж толь ждать. Эх, Фёдор! Удалые головушки засеяли проклятую землю. И немудрый я был, что после гилянского хана бою пошёл вперёд. Ни одному тебе, батька Степан, всем хотелось вперёд. Вот то и оно, силу размыкать в пусты. И так Степан Тимофеевич ежедневно стало прилучаться: уплавит головушки за вином ли, хлебом ли, водой пресной ли. А горец на них засады да волчьи ямы. Иной раз и опой вина подсунет. Чтёшь после того людей из 300 сот, сотни цела, альбы того меньше. Большой урон в боевых людях. Я же изныл душой и телом, сердцем по жене, дочкам в снах их вижу на яйке, а телом от трясцы и звёлся. Заедины мало нас, спущу, Фёдор. Бери маломочных плавь в яик. Теперь же чуй, что я поведаю. И прощай. Быть может, и не видаться более, но уж и не видаться, чую, батька Степан. При тебе, Фёдор, ранил я в бою с Гелянским ханом двух удалых: Черноярца и Савула с Волоцким. Да то ведомо мне. Чуй дальше. Желебил я по ним, а когда сердце болит, пью. Сергей, брат названый, с Петром Макеевым в ту пору разобрали по камению Дербент город. Привезли мне Есырку, как говорил Петра, Шамаханскую царевну, бека Шахова дочь. С ней живу, храню её память о богатыре Петре Макееве. В гробу поминать буду.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 Но воли ихней не снял и каюсь. Шах Макеева дал псам, Серебрякова отпустил, довернул, да казнил. Я ж в полоумии посёг сгори невинного толмоча, слал лазутчиков изведать, как было. Изведал. Шах строит бусы на нас, а дьявол и грянул Янаф арабат. Золотой Шахов город его утеху. Золотой и мали много. Посекли тысячу и больше тезиков. Те лишь домы казаки оставили поверх земли, где люди крестились, до Христа кликали. Фарабати хмельной гораздо гинул дит рудаков за полз бабру в клят железную ину над ним расправу чинить, то на Шаховом потешном дворе было. Зверь не кончил до смерти. Кинулся с него шкуру тащить тёплой здесь,дирать легче. Куснул его, издыхая бабр за голову. От того у старого Григория череп треснул. Отсели пошли наряж город. И зато поси упор лаю себя. По Серёжке ладил в море кинуться, да лазунко меня в трюме замкнул и грозил я ему А потом, когда остыл, припустил к себе боярский сын убаил, что где не воротишь. Спас меня, удалай голова, Сергей. Сам же кончен. Эх, чёрт. И как провели, обошли на стезике. Вина дали, накидали ковров, шёлку. Ви нас дурманом прикатили. Так что 2 дня я ни рук, ни ног не чую. худоумием обуянный, будто ребёнок, дался обману того горца, что и вас здесь обижал. Не надо было пить на берегу, опущи, нечего было щадить злой город. Проведал я нынче, что шах дал волю тому горцу нас извести до коренья. И плыл сюда я, пылало сердце: возьму от тебя людей, сравняю ряж с землёй. После пира в Ряше мало нас осталось. 400 голов легло в окаянном городе. Серёжка стоит 1000 голов казацких. И что ж, душа упала, потухло сердце моё, когда узрел здесь полумёртвых стан. Чую и вижу. Люди бредят, иные будто укушены чёрной смертью, бродит ища, где пасть. Да, Фёдор, буду я крепок. Затаю обиду, не пора нынче считаться с перцами. Увезу проклятое золото, рухнет и Узоричье, кину средь своих людей. Дуванти, браты, клятое добро, взятое кровью храбрых. Я нищий с золотом. Сколь богатырей мне в пасу выдал родной Дон, и всех их извёл я, как лиходей неразумный. А дело впереди много, ох, много дела, Фёдор. Полны никнуть, батька Степан, придёшь на Русь, да гикнешь, и вновь слетят соколы. Э, таковы уже не слетятся больше. В темноте перекликался дозор: "Ничей, ничей". На носу косы миян кале, ушедший далеко в море, сутулисть стоит широка плечи чёрной тень человека. От чёрной волны чуждоговорливой Сияющий на гребнях тускло-зелёным в глазах чёрного человека зелёный блеск. Храпит, бредит и дико поёт земля за спиной атамана. Лохматится на густо-синем чёрные шалаши, мутно белеют палатки. Справа и слева косы в морском просторе, щекине сереют комья стругов и громче, чем на суше, звучит заказное слово: ни чай Не чай. Чёрная фигура взмахнула длинной рукой. От страшного голоса, казалось, волны побежали прочь в ширину моря. "Гей, стенька, не спремить сломанного, давай ломить дальше!" С тусклым лицом атаман повернулся, шагнув к палаткам. "Гей, ай, соколы, пали огни, чини струги!" С рассветом айда кастрахини. О, то радость! Кинем землю проклятую. Ставай, кто мочен, жги огонь, бери топор. Казалось мёртвое становище казаков не было силы поднять, но голосу атамана Черодея послушное встало, зашевелилось кругом. Затрещали вспыхивая огни. Лица, руки, синий балахон, красный кафтан замелькали в огнях. Заблелели лезвия топоров, рукоятки сабель. Раньше, чем идти в палатку, Разин сказал негромко, и слышали его все вставшие на ноги: "Дозор, готовь челны. Плыть на струги, чтоб плыть к берегу, подчиниваться". Чуем, Степан Тимофеевич. Сдвинутые с берега челны загорелись зеленоватыми искрами брызг. На воде звонкие голоса кричали в чёрную ширину, ровную и тихую: "Торопись, вас страхань! А там на дон браты. На барках стругов задымили факелы, перемещаясь и прыгая, выхватывая из сумрака лица, бороды, усы". и запорожские шапки